Глава двадцать девятая. Как на духу. Теперь все как на духу. Выкладывайте, приказал Вячеслав Алексеевич. Дайнека и Сергей сидели на диване в гостиной, как нашкодившие первоклассники. Ну? Вячеслав Алексеевич повысил голос. Папа. Дайнека умоляюще посмотрела ему в глаза. Я жду, повторил он. Хорошо. Я все расскажу, только ты не волнуйся. Спасибо за беспокойство, иронично заметил отец. Я нашла и опознала того мужчину, что вышел ночью из квартиры над нами после убийства. Ага. Я узнала его по характерному жесту. Уверена, это он. Вячеслав Алексеевич посмотрел на Сергея. А вы, как я понимаю, в курсе всех приключений моей дочери. В курсе? отец укоризненно посмотрел на Дайнеку. Вот оно как. Пап, я не нарушна, по-детски оправдывалась она. Ты не чашку на кухне разбила, ты подвергла опасности свою жизнь. Это намного серьёзнее. Вот что обидно, он опустил глаза, будто сдерживая гнев, рвавшийся наружу против его воли. Ты мне врала. Папа, давай на этом остановимся. Теперь только по делу. Кто он? Директор съёмочной группы Радионов Алексей Петрович. После того как повесился Цыбин, тот, которого обвинили в убийстве, директор первым приехал в гараж и подложил ключ ему в карман. Как Радионов там оказался? Ему позвонила жена Цыбина. Полиция и скорая приехали позже. Вячеслав Алексеевич молча смотрел себе под ноги на ковёр, затем встал и принёс свой мобильник. Нужно звонить Крюкову. «Кто это?» – спросила Дайнека. «Следователь, который ведет это дело. Ты сама дала мне его карточку». «Конечно, я знаю. Но ведь ты прогнал его из нашего дома». «И что?» – осведомился отец. «Теперь обстоятельства изменились. Тут уж не до обид. Это его работа». Он заговорил в телефон. «Здравствуйте. Дайнека Вячеслав Алексеевич беспокоит. Нам нужно встретиться». Отец переждал, пока ему что-то отвечали. Есть информация по поводу убийства Лидии Полежаевой. Он опять замолчал, потом взглянул на часы. Могу после 6. Хорошо, значит, завтра. Приходите ко мне домой. Если помните, квартира этажом ниже. Он нажал кнопку отбоя. Во сколько, спросил Дайнок. Утром в 11. Я буду часам к 10. Ты уезжаешь на дачу? Смутившись, он изменил тон. Настя ещё болеет. Что с ней? спросила Дайнока. Слабость, кружится голова. Ну-ну. Вячеслав Алексеевич пос суровел и твёрдо сказал дочери: "Я уверен, что она не врёт". Простились они холодно, когда за отцом захлопнулась дверь, Дайнока с вызовом обратилась к Сергею: "У меня к тебе есть нескромное предложение". Тот замер и осторожно покосился в её сторону, не зная, как реагировать. Сегодня ночью когда все разъедутся. Мы с тобой проникнем в квартиру Тихонова. Она посмотрела наверх, потом на него. Зачем? спросил Сергей, осипшим от смущения голосом. Будем искать рукопись. Помнишь, я рассказывал тебе историю плагиата? Это полный идиотизм. Таенка да, охотно сбавила обороты. Может, а ты ищем улики, которые помогут нам в раскрытии преступления? А кто тебе сказал, что я собираюсь его раскрывать? Дайнока отвела глаза в сторону, и они тут же наполнились слезами. Исподволь наблюдая за тем, как меняется её лицо, и не дожидаясь, когда она точно заплачет, Сергей вдруг согласился. Ну хорошо, хорошо. Она буквально впилась в него взглядом. Правда? Сегодня вечером пойдём. Только не плачь. Може объяснить, с чего ты решил, что рукопись хранится в квартире? Может Тихонов её давно уничтожил? Дайнока вытерла ладошкой глаза. Во-первых, по мнению одного очень знающего человека, Тихонов ещё долго использовал рукопись при написании своих более поздних произведений. Во-вторых, Тихонов мне сказал, что если бы в роман не были внесены изменения, рукопись так и осталась бы лежать здесь, в кабинете. Она напрочь забыла про то, что недавно собиралась плакать. Улавливаешь? Не совсем. Если он так сказал, значит, она и сейчас там. В-третьих, ты не задумывался, зачем туда приезжал человек в золотистом Бентли? Не задумывался, честно признался Сергей. А не затем ли, чтобы что-то найти? Дайнака ну откинулась на спинку дивана. И торжествующе посмотрела на своего оппонента. "На хрена ему эти бумажки? Этого мы пока не знаем. Пока". И наконец в четвёртых. "Есть ещё в четвёртых". Сергей совсем приуныл. "И наконец в четвёртых", со значением продолжила она. "2 года назад квартиру Тихонова ограбили. Я сама туда заходила и хорошо помню". Ценности не взяли. По крайней мере, звезду героя и какой-то там орден. Тогда зачем приходили? Ну, это не факт. Вот ты сейчас возражаешь, а сам ничего не знаешь. Пойми, история с рукописью и смерть Полежаевой связаны. Связаны, усмехнулся Сергей. Только тем, что та и другая сидят в твоей больной голове. Не будем спорить, великодушно предложила Дайнека. Просто скажи, во сколько пойдем? Сергей посмотрел на часы, потом на потолок, потом опять на часы. Будь готова к 12. Это поздно. Нормально. К 12 точно все разойдутся. К тому же мне нужно съездить домой. Раньше вернуться я не успею. Жду в 12, вздохнула Дайнека. И прошу тебя, только не передумывай.